Батюшки Света! Весь мой хмель соскочил. Я вон из клетки и деру. А он вдруг как закричит! Жутко! Обезьяны на деревья попрыгали, примолкли, почуяли недоброе. Только попугай с метр величины стал хохотать, приговаривая «мерт, мерт, мерт!» Ну, а на завтра меня погнали. С тех пор и мыкаюсь. «Нет ли у вас...»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 Из Рио мы только что получили Горького, Островского и Гайдара. Но это чудом. Работать трудно, чинят препятствия. А в Байрисе толком еще не развернулись. Два человека из Москвы в отеле живут, до да культуры ли им. Я буду рад посвятить вас вашу работу. Простите, кто вы по профессии? Бизнесмен. Честь имею, господин петров до завтра. Около пансионата его окликнул мальчишка. Штирлиц не сразу разглядел его в темноте. Потом увидел белые зубы. Мальчуган улыбался. «Сеньор, если вы уплатите мне два песо, я вам кое-что скажу». «А что ты мне можешь сказать?» — удивился Штирлиц, достав из кармана монету. «Этого мало, сеньор», — сказал мальчишка. «Дело касается не меня, а вас». Штирлиц протянул ему еще одну монету. «Слушаю тебя. Дело в том, что другой сеньор, с которым вы приехали в город и пили воду возле Остерии, уплатил мне пять песо за то, чтобы я прошел с вами по городу, вернулся и рассказал ему, где вы были и кого встречали. «Да? Молодец, я тебя не заметил. Где ты оставил меня?» «В кафе «Ля утрима асперанца», сеньор, — ответил мальчишка. «Когда вы пошли в дом, где живут шпионы?» «Почему шпионы?» «Но там же есть русский, а они все шпионы», — ответил мальчик и растворился в темноте. «Вот так дела», — подумал Штирлиц. «А чему ты, собственно, удивляешься?» «Но это же какая-то мистика», — возразил он себе. «Грибл не мог быть в игре». Это же совершенно немыслимо. Тем не менее, в семейный пансионат Штилец не вернулся. Черт с ним, с этим саквояжем, бельем и рубашками. Деньги Романа меня пока что спасают. Надо ложиться на грунт, искать квартиру, а не пансионат. В любом пансионате меня найдут. Пусть их здесь даже две сотни. Все равно, это день работы для полиции. Нужна какая-нибудь... Проститутка. Тоже нельзя. На учете. Но ни в отеле, ни в пансионате останавливаться теперь невозможно. Ясное дело. Он отправился на центральную почту и заказал разговор с Голливудом. Особого удивления в глазах сонной телефонистки, однако, не было. С Грегори с парком соединили через 40 минут. Не представившись, чуть изменив голос... Штирлиц сказал, что он уже на месте, но никак не дождется друга. Посещает каждый день центральную почту, а писем все нет. Надо срочно обсудить интересный сценарий за завтраком, что-то в девять, но не позже половины десятого. Положив трубку, вытер пот со лба. Судя по тому, что Спарк слушал, не удивляясь, не перебивая и не переспрашивая, Штирлиц понял, что пол посвятил его во всё. Он только не мог себе представить, что, провожая Роумана в Латинскую Америку, желая ему удачи, Маккайр отправил в резидентуры шифротелеграммы, в которых обязывал своих сотрудников обеспечить безопасность Пола Роумана, выполняющего специальные задания, наладив, не ставя об этом никого в известность, наблюдение за всеми его контактами поскольку операция допускает возможность похищения ветерана секретной службы Соединенных Штатов. Просьба не открывать без особого на то разрешения имена наиболее глубоко законспирированной агентуры, ибо пыток нацистов может не выдержать даже такой блистательный разведчик, как Пол Роуман.